Текст в тетради. Из этой старинной беседки на холме открывается прекрасный вид на окрестности города, особенно на дорогу, идущую от южных ворот. Вдали вырисовывается каменный мост, вправо от него начинается густой сосновый лес. Он покрывает склон горы, заслоняющий горизонт. Я стоял у каменной балюстрады беседки и слушал объяснение моего адъютанта и переводчика Пак Чадена. Эту беседку построил свыше полутора ста лет назад Чон Чон, 22-й король из династии Ли. Недалеко отсюда, за горой, поросшей лесом, находится могила его отца, принца Чанхона, умершего совершенно необычным образом. История кончины принца такова. Он разошелся во взглядах со своим отцом, королем Юнчхоном, по вопросу о внешней политике королевства. Принц считал, что необходимо завоевать Китай. Король был против. Спор окончился тем, что король велел посадить своего наследника в ящик и забить ящик гвоздями. Принц умер на шестой день. Это случилось ровно 188 лет назад, но пак рассказал так живо и с такими подробностями, словно сам был свидетелем происшедшего. Король Чон-Чон часто приезжал сюда, чтобы пролить слезу над могилой своего отца. На обратном пути он поднимался на этот холм и бросал из беседки прощальный взгляд в сторону горы. Это вошло в обычай. Все короли Кореи, царствовавшие после Чончона, каждую весну приезжали в Сувон поклониться могиле предка. И все они на обратном пути поднимались в эту беседку, долго смотрели в сторону горы и отвешивали поклон. Затем Пак стал рассказывать о других исторических событиях, имевших отношение к здешним местам. Но я перестал слушать. В моей памяти вдруг всплыл другой день, когда я точно так же смотрел на расстилавшийся передо мною пейзаж. Это было на горе Токатори. Я вспомнил, что случилось в тот день. Затем стал перебирать в памяти дальнейшие события. Окинув мысленным взором свою жизнь за последние годы, я решил начать эти записи. Тем более, что мне нужно как-то скоротать время. Хаш-хаш приедет не раньше, чем через месяц, а до этого мне все равно нечего делать. Свой вынужденный досуг я использую для заполнения тетради. Из этой беседки корейские короли озирали путь, пройденный ими, и отвешивали поклон в ту сторону, откуда пришли я проделаю то же самое я кланяюсь в сторону горы такатори, откуда начался удивительный путь приведший меня офицера специальной службы императорской армии в корейский город сувон к холму со старинной беседкой. мои записи не предназначены для чужих глаз я веду их для самого себя а от самого себя у меня тайн нет.